Глава вторая. Хорошее начало. Когда на завтра мисс Мьюр покидала свою комнату, во всем доме подняться успели только горничные. Почти бесшумно девушка прошла в сад. Со стороны казалось, что интересуют ее исключительно цветы. На самом деле, быстрый взгляд живо оценил и добротность старого дома, и живописность окрестностей. Недурно. — сказала про себя мисс Мьюр и, входя в парк, который граничил с садом, добавила. «Однако второй особняк может превзойти первый, а мне нужно самое лучшее». Ускорив шаг, она вышла на широкую зеленую лужайку перед старинным особняком, в котором в одиночестве и роскоши жил сэр Джон Ковентри. Это было величественное здание, окруженное дубовой рощей с прекрасным садом, за которым тщательно ухаживали. Солнечными террасами, резными фронтонами, просторными комнатами, слугами в ливреях и другой всевозможной роскошью, присущей старинному семейному гнезду богатой и уважаемой семьи. Чем дальше шла мисс Мьюр, тем ярче блестели ее глаза. Поступь сама собою делалась увереннее, осанка горделивее. Наконец губы раскрылись в улыбке. Она улыбалась как человек, довольный перспективами своего начинания, почти уверенный, что скоро исполнится заветная мечта. Внезапно мисс Мьюр полностью преобразилась. Она сняла шляпу и всплеснула руками, не в силах сдержаться от девичьего восторга, словно говоря Да разве истинный любитель прекрасного останется равнодушен к такой прелести? А скоро явилась причина стремительной метаморфозы. Ею был бодрый и представительный джентльмен лет 55. Он вышел в парк через калитку и, увидав юное создание, остановился, желая понаблюдать за ним. Впрочем, времени ему не дали. Едва джентльмен скользнул взглядом по незнакомке, как она, вздрогнув, произнесла смущенная «Ах!» и замерла, не зная, как поступить, заговорить или обратиться в бегство. Галантный сэр Джон снял шляпу и со старомодной, очень ему шедшей учтивостью, произнес «Прошу простить меня, юная леди, кажется, я вас напугал. Если позволите, я искуплю свою вину». «Тем, что предложу вам совместную прогулку, во время которой вы сможете нарвать любых цветов, какие только вам приглянутся. Судя по всему, вы их обожаете, не стесняетесь же, они все ваши». Мисс Мьюр ответила с подкупающей девичьей робостью и безыскусностью. «Благодарю вас, сэр. Однако извиняться надо не вам, а мне, ведь это я вторглась в чужой парк. Я никогда не решилась бы на такое». но мне сказали, что сэр Джон в отъезде, а взглянуть на его усадьбу было моей давней мечтой. «И что же, вы удовлетворены?» — с улыбкой спросил сэр Джон. «Я больше, чем удовлетворена. Я очарована. Эта усадьба — прекраснейшая из всех, какие я видела на родине и за границей», — пылко ответила мисс Мьюр. «Что ж, считаете, что холл весьма польщен». «Хозяин его тоже был бы польщен, если бы слышал вас», — произнес джентльмен, как-то странно глядя на мисс Мьюр. «Перед хозяином мне не следовало бы нахваливать холл, по крайней мере, так свободно, как я нахваливаю его перед вами, сэр», — произнесла мисс Мьюр и отвела взгляд. «Отчего же?» — спросил сэр Джон. «Разговор явно занимал его». «Мне следовало бы пасть речься. Не потому, что я боюсь сэра Джона. Просто я так много слышала о его благородстве и прочих достоинствах, что прониклась к нему глубочайшим почтением. Если бы я стала хвалить Холл при сэре Джоне, он точно догадался бы, как сильно я восхищаюсь и мы... «И, юная леди, какое слово вы не решаетесь произнести?» «Это слово люблю. И я произнесу его. Сэр Джон пожилой человек, но...» Разве можно не любить добродетели отвагу?» Солнечный свет падал на золотистые косы, мисс Мьюр, на ее утонченное лицо и опущенные долу глаза. «Искренняя девушка, притом прихорошенькая», — решил сэр Джон. Не будучи тщеславным, он все же с удовольствием выслушал похвалы юной незнакомки, и желание выяснить, кто она такая, удвоилось в его душе. Начать расспросы сэру Джону не позволяло воспитание. Смущать девушку истиной, очевидно, ей неизвестной. Насчет себя самого сэр Джон не дерзал, а потому оставил оба открытия на волю случая. Когда же незнакомка засобиралась в Освояси, он с галантным поклоном протянул ей букет цветов из оранжереи. «От имени сэра Джона и в благодарность за лесное мнение о нем», «Позвольте вручить вам эти цветы. Как человек, хорошо знающий Сэра Джона, уверяю вас, что он не вполне заслуживает ваших похвал». Мисс Мьюр на мгновение посмотрела на Сэра Джона, но, быстро опустив ресницы, зарделась и проговорила, запинаясь. «Простите меня, я не знала. Вы слишком добры, сэр Джон!» Он рассмеялся, как мальчишка, и спросил, хитро улыбаясь, «Почему вы величаете меня сэром Джоном? А может, я его садовник или дворецкий? Откуда вам знать?» «Раньше я никогда вас не видела. А что до моих похвал? Назвать их не вполне заслуженными мог только сам сэр Джон», пролепетала мисс Мьюр, все еще не имея сил справиться со смущением. «Ну что ж, выбросим этот эпизод из памяти, а в следующий раз, когда вы здесь окажетесь...» мы будем представлены друг другу по всем правилам этикета. Белла всегда приводит в холл своих подружек, знает, что я благоволю молодежи. Я вовсе не подружка мисс Ковентри, я ее гувернантка. С этими словами мисс Мьюр сделала Книксон, И тотчас неуловимая перемена произошла в сэре Джоне, точнее, в его манере обращения с незнакомкой. Немногие заметили бы эту перемену, однако она не укрылась от чуткой мисс Мьюр. Глубоко задетая, мисс Мьюр закусила губу, но уже через миг с удивительным для девушки ее положение достоинством, оттененным почтительностью, приняла букет, сэр Джон все еще протягивал его, поклонилась, отвечая на поклон, и поспешила прочь, оставив пожилого джентльмена недоумевать, где эта миссис Ковентри Сыскала такую привлекательную юную гувернантку. «Начало положено, притом очень удачное», подумала мисс Мьюр, приблизившись к дому. По зеленой лужайке, огороженной заборчиком, гулял великолепный жеребец. Заслышав шаги, он вскинул голову и взглянул на мисс Мьюр, словно ожидая приветствия. Повинуясь импульсу, мисс Мьюр сорвала пучок клевера и, скользнув за пределы ограды, протянула гордому животному. Очевидно, что конь не ожидал такого поступка от дамы, потому что встал на добы, словно желая прогнать незнакомку. «Понимаю», — смеясь произнесла мисс Мьюр, «я тебе не хозяйка, вот ты и бунтуешь». «Ничего, я тебя укращу, прекрасный дикарь». Мисс Мьюр уселась на траву, стала мурлыкать песенку и срывать маргаритки — словно не замечая, как совсем рядом с нею фыркает и приплясывает разыгравшийся жеребец. Тот подбирался все ближе, тянул ноздрями, косил удивленным глазом, но девушка продолжила невозмутимо петь и плести венок. Жеребец был избалован вниманием. Наконец он приблизился настолько, что мог уже обнюхать маленькую ножку и пожевать край подола. Тогда мисс Мьюр снова предложила ему клевер, сопроводив угощение ласковыми, успокаивающими словами. Жеребец в итоге снизошел до мисс Мьюр, и она погладила его лоснящуюся шею и выхоленную гриву. Картина была прелестная. Хрупкая женская фигурка и горячий конь, склонивший к тонкой ручке свою гордую голову. Эдвард Ковентри понял, что не может и дальше оставаться сторонним наблюдателем. Он перемахнул через изгородь, шагнул к мисс Мьюр. Лицом и голосом, выражая восхищение пополам с изумлением, выпалил. «Доброе утро, мисс Мьюр. Если бы я собственными глазами не видел вашего умения обращаться с лошадьми, и вашей храбрости, я бы тревожился за вашу безопасность, ибо Гектор не обузданный, и нравен. На его счету ни один покалеченный грум. Доброе утро, мистер Ковентри». Прошу вас, не наговаривайте на это благородное создание, которое полностью оправдало мое к нему доверие. Ваши грумы просто не знали, как завоевать его сердце и усмирить нрав, не прибегая к грубой силе. Говоря так, мисс Мюр поднялась с земли. Теперь она стояла одной рукой поглаживая шею Гектора, а другой придерживая подол юбки, в которой была собрана свежая травка, чтобы коню было удобнее есть. Определенно вам известен некий секрет. «Теперь Гектор ваш данник, а ведь до сегодня дня он признавал только своего хозяина, но никак не хозяйских друзей. Не желаете ли угостить Гектора хлебцем? Я всегда ношу ему хлеб по утрам, еще до завтрака, так у нас с ним заведено». «То есть вы не ревнуете?» Мисс Мьюр подняла на Эдварда ясный и лучистый взор. И молодому человеку оставалось только подивиться, как он вчера не заметил, до чего хороши глаза гувернантки. «Ничуть! Ласкайте Гектора сколько вам угодно, ему это только на пользу. Он ведь одиночка, даже своих сородичей презирает, живет особняком, совсем как его хозяин». Последнее замечание словно не предназначалось для ушей мисс Мьюр. «Особняком, мистер Ковентри? В такой-то любящей семье?» Лучистые глаза одарили одним единственным сочувственным взглядом. С моей стороны, и впрямь нехорошо так говорить. Беру свои слова обратно. Ради Беллы. Просто младший сын всегда сам прокладывает себе дорогу в жизни. А мне такая возможность пока не представилась. Младший сын? Я думала, Ах, простите. И мисс Мьюр умолкла, вспомнив, что не имеет права на расспросы. Эдвард улыбнулся и отвечал напрямую. «Не смущайтесь меня. Вы, должно быть, решили, что я наследник». «За кого же тогда вы приняли вчера моего брата?» Я подумала, это ваш гость, которого влечет в дом красота мисс Бьюфорд. Имени я не расслышала, а рассматривать этого джентльмена не посмела. Мое внимание было сосредоточено на вашей матушке, на вашей прелестной сестрице и на... Здесь мисс Мьюр запнулась, но застенчивый взгляд, которым она одарила молодого человека, завершил фразу «лучше, чем любые слова». Эдвард и в 21 год оставался пылким юношей. Его смуглые щеки покраснели от смущения, от того, что он успел поймать взгляд мисс Мьюр перед тем, как девушка быстро опустила глаза. «О, да, Белла замечательная девочка. ее нельзя не любить. Впрочем, вам придется с ней нелегко, потому что, хоть она мила, но воспитание хромает. Мы ее упустили». «Белла, видите ли, очень привязана к матушке, а та нездорова, вот мы и тянулись с занятиями. Однако дальше оттягивать нельзя. Будущей зимой мы начнем вывозить Беллу, а с ней еще работы непочатый край. Не готова она к выходу в свет», — выпалил Эдвард, радуясь, что нашел безопасную тему для беседы. «Я приложу все усилия. Кстати, мне давно пора быть с мисс Ковентри». а я вместо этого вкушаю радости деревенской жизни. Когда после долгой болезни вырвешься наконец из заточения, не мудрено и позабыть о своих обязанностях. Так прелестно летом английская деревня. Прошу, если такое со мной вновь случится, спустите меня с небес на землю, мистер Ковентри. Это имя принадлежит Джеральду, а я всего лишь мистер Нет. пояснил Эдвард, вместе с мисс Мьюр, повернув к дому. Гектор трусил параллельно изгороди, пока мог, а напоследок протяжно и звонко заржал. Белла выбежала навстречу и приветствовала мисс Мьюр с небывалой сердечностью. «Ах, какой очаровательный букет! А вот у меня не получается аранжировать цветы. И это ужасная досада, ведь мамочка их обожает, а сама выходить и любоваться клумбами не может. У вас прекрасный вкус, мисс Мьюр!» — выпалила Белла. Надобно сказать, что к экзотическим питомцам оранжереи мисс Мьюр успела добавить ажурные листья папоротника и метельчатые травы, а также душистые полевые цветы, тем самым улучшив букет, подаренный сэром Джоном. Теперь она вручила его Белли и очаровательно произнесла: «Отнесите это вашей матушке мисс Ковентри и спросите, не угодно ли ей будет, чтобы я каждое утро составляла для нее букет». Я нашла бы в этом занятии, равно как и в возможности порадовать миссис Ковентри, несказанное удовольствие. «Ах, как вы добры! Конечно, мамочка будет рада! Побегу к ней, пока роса не высохла на лепестках!» И Белла упорхнула, жаждая поскорее доставить бедной больной как цветы, так и предложение мисс Мьюр. Эдвард остановился для разговора с садовником, и по лестнице мисс Мьюр поднималась в одиночестве. Она вступила в холл, где стены были украшены фамильными портретами и принялась всматриваться в лица, продвигаясь от одного портрета к другому. Ее внимание привлекло изображение очень красивой и очень надменной молодой дамы. Мисс Мьюр тотчас догадалась, кто это, и даже кивнула сама себе. Мол, вот он, шанс, и я его не упущу. Тут зашуршало платье... И девушка, оглянувшись, увидела Люсию. Она поклонилась, вновь обратив взор на портрет, и вдруг импульсивно произнесла. «Удивительная красавица! Могу я спросить, мисс Бьюфорд, не доводится ли эта леди вам родственницей?» «Это моя матушка», — последовал ответ, причем голос Люсии звучал мягче обыкновенного, а взгляд был теплее. «Ах, я и сама могла бы догадаться, поразительное!» ведь сходство поразительное. Просто вчера вечером бы рано лишили меня вашего общества. Простите мне эту вольность. Леди Сидны обращалась со мною, как с подругой. Вот я и забыла свое место. А Вы позволите?» Говоря так, мисс Мьюра наклонилась и подняла с пола платок, оброненный Люсией. Причем на лице ее изображалась кротость, из-за которой сердце Люсии, пусть гордое, но очень отзывчивое, дрогнуло. «Спасибо.» «Вам сегодня лучше, не так ли?» — любезно спросила Люсия и, получив утвердительный ответ, добавила. Идемте со мной. Пока Беллы нет, я покажу вам столовую для завтраков. У нас не принят какой-то особый час для утренней трапезы. Тетушки приносят завтрак прямо в спальню, а мои кузены едят всегда в разное время. Так что, если вы ранняя пташка, не ждите нас, завтракайте». Оказалось, что Белла с Эдвардом уже за столом. Мисс Мьюр завтракала, перебирая в уме недавние события. «Утро прошло плодотворно», — думала она, — «и впрямь». Нетт рассказал сестре и кузине об украшении Гектора. Белла передала благодарность миссис Ковентри за цветы. А Люсия с вполне простительным тщеславием не раз и не два вспомнила восторге гувернантки, как словесные, так и выраженные взглядом, в отношении двух красавиц, изображенное на холсте и живой и белла и эдвард и люсия делали всё возможное чтобы девушка чувствовала себя как дома и действительно согретая вниманием мисс Мюр, мало помалу отбросила смущение позабыла о покорности и принялась развлекать компанию с забавными случаями из парижского периода жизни а также рассказом о путешествии по россии в качестве гувернантки в семье князя Жермадова. Историям не было конца. Все давно поели, но продолжали, сидя за столом, слушать мисс Мьюр. И как раз на середине особенно занятного рассказа в столовую вошел Ковентри. Вальяжно кивнул сестре, брату и кузине, при виде гувернантки удивленно вскинул брови и приступил к завтраку с такой миной, словно уже устал от очередного дня. Мисс Мьюр тотчас умолкла, и, как ее не упрашивали, не желала до рассказать свое приключение. «В другой раз, если пожелаете. А сейчас нам с мисс Беллой надо браться за книги». И она удалилась вместе с ученицей, удостоив молодого хозяина лишь грациозным поклоном, на который он ответил небрежным кивком. «Какое милосердное создание! Ушла, стоило мне появиться!» «Другая на ее месте мельтешила бы перед глазами, и жизнь моя стала бы несносна», — заметил Джеральд. «Ну что, Нет, ты уже разобрался, к какому типу девица она принадлежит? Моралистка, меланхоличка, романтическая натура или кокетка?» — добавил он, с ленивой брезгливостью, которая окрашивала все действия Ковентри, приступая к кофе. «Ни к какому! Мисс Мьюр — прекрасная молодая женщина!» «Жаль, ты не видел, как она утром укротила Гектора». И Эдвард повторил свой рассказ. «Весьма недурно», — ответил Ковентри. «В этой особе наблюдательность сочетается с энергичностью. Как быстро она обнаружила главную твою слабость и ринулась в атаку. Сначала жеребца укротила, а там, глядишь, и до хозяина дойдет очередь. Занятная намечается партия. Вы придется мне остудить вас обоих». Если дело примет серьезный оборот. Насчет меня не утруждайся. Не будь я выше гнусных мыслей касательно безобидной девицы, я бы сказал, что приз в данной партии это ты, дорогой брат, и посоветовал бы тебе поберечь собственное сердце, если, конечно, оно у тебя есть, в чем я сомневаюсь. Я и сам не уверен, однако склоняюсь к убеждению, что эта шотландочка не пара для нас обоих. «Ну, а вы, ваше высочество, как ее находите?» — обратился Ковентри к кузине, что сидела рядом. «Она лучше, чем я думала. Воспитанная, скромная, вдобавок хорошая рассказчица. Давно я не слышала таких занимательных и остроумных историй, как сегодня». «Полагаю, тебя, Джеральд, разбудил наш смех?» — отвечала Люсия. «Вот именно. А теперь искупите свою вину». Повторите для меня эти занимательные и остроумные истории. Не выйдет. Половины своей прелести они обязаны акценту мисс Мьюр и ее манере изложения, — сказал Нет. Лучше бы тебе войти на десять минут позже. Ты испортил самую шикарную историю. Почему она сразу замолкла? — спросил Ковентри, проявив любопытство. Так ведь вчера вечером она слышала нас, и должно быть уверена, что ты считаешь ее занудой. «У нее есть гордость, а таких речей ни одна женщина не забудет», — объяснила Люсия. «Полагаю, не только не забудет, но и не простит», — заговорил Джеральд. «Значит, томится мне отныне у нее в немилости. Я питаю к ней толику интереса, причиной тому Сидной. Конечно, я не обольщаюсь, что смогу выведать у нее что-нибудь». Женщины с такой формой рта не склонны ни выбалтывать секреты, ни исповедоваться. Но я хочу понять, чем же она приворожила Сиднея? А тот определенно приворожён. причем ни одна из светских дам в этом не повинна. Э, кстати, Нед, известно тебе что-нибудь о его сердечной ране? Я не падок до скандалов и сплетен. Я игнорирую и первые, и вторые. На этой фразе Эдвард покинул столовую. Через пару минут Люсии передали, что экономка ждет ее распоряжений, и Ковентри остался в обществе, которое утомляло его больше всех прочих, то есть наедине с собой. На пороге столовой он успел услышать часть истории мисс Мьюр, и его любопытство оказалось настолько возбуждено, что он вдруг поймал себя на мысли о вероятной развязке и пожалел, что не узнает, чем же кончилось дело. «Какого дьявола она сбежала, едва я вошел?» — думал Ковентри. «Если она артистична, пусть от этого качества будет польза, ибо даже присутствие Люсии не может развеять здешнюю скуку. Это еще что!» Звучный сладостный голос исполнял восхитительную итальянскую арию. Причем манера исполнения удваивала прелесть музыки. Ковентри открыл французское окно и вышел на террасу. Как настоящий ценитель музыки, он испытывал чистое наслаждение. Ария закончилась. И немедленно началась новая, затем третья, четвертая. Позабыв о хандре, Ковентри мерил шагами террасу. Мелодии не надоедали ему, хождение взад-вперед не утомляло. После очередной блистательно исполненной арии он невольно захлопал в ладоши. личиками Мьюр возникла в окне и тотчас исчезло, и больше музыки не было хотя ковентри остался на террасе надеясь вновь услышать дивный голос ибо музыка составляла единственную его страсть а талантов люсии и беллы было недостаточно чтобы удовлетворить такого искушенного знатока целый час ковентри околачивался на террасе и лужайке, нежился в солнечных лучах Всегдашняя вялость мешала ему поискать себе занятия или общество. Наконец, со шляпой в руке выпорхнула Белла и едва не споткнулась о брата, который растянулся на траве. «Ах ты, ленивец! Ты что же, все это время здесь бездельничаешь?» — воскликнула Белла, сверху вниз глядя на Джеральда. «Нет, я был очень занят. Пойдем, расскажешь, как ты поладила с этим дракончиком». «Не могу!» Мне велено погулять после урока французского, ведь скоро начнется урок рисования. Так что я побежала. Сейчас слишком жарко для прогулки. Присядь, развлеки своего всеми покинутого брата, который целый час довольствовался обществом пчел и ящериц. Говоря так, Джеральд обнял сестру и притянул к себе. И Белла послушалась, ибо при всей апатичности Джеральд был из тех людей, которым подчиняешься, не помышляя об отказе. Но так чем-то занималась? Забивала свою бедную головку бредовыми предписаниями этикета? Нет, получала удовольствие. Джин такая интересная, добрая, умная. Она не стала мучить меня дурацкой грамматикой, а просто говорила со мной по-французски. «Да так мило, что я теперь совершенно покорена». «Вот не думала, что после скучных уроков Люсии буду наслаждаться французским». «О чем же вы говорили?» «Обо всем понемногу». Джин задавала вопросы, я отвечала. Она исправляла ошибки. «Полагаю, вопросы были сплошь о наших домашних делах?» «Ничего подобного. Джин не даст и Су за наши домашние дела. Я подумала, ей будет любопытно, что мы за люди, и рассказала ей про папу. Как внезапно он умер». и про дядю Джона, и про тебя, и про Неда. Она посреди рассказов вдруг говорит, «Вы, дорогая моя, слишком многое мне доверяете. Не следует открывать душу в беседе с малознакомым человеком. Выберем лучше отвлечённую тему». «О чём конкретно ты рассказывала, когда она тебя прервала?» «О тебе». «Ну так нечего удивляться, что ей сделалось скучно». «Её утомила моя болтовня». А что до смысла, она пропустила мимо ушей как минимум половину, потому что была занята, делая набросок, который мне теперь нужно скопировать. А уж думала Джин точно о чем то поинтереснее, нежели семейство Ковентри. «С чего ты взяла?» «Видела по ее лицу. Тебе понравилось, как она пела, Джеральд?» «Да. Она рассердилась, услышав мои аплодисменты». «Скорее удивилась». На ее лице появилась гордость, а потом она захлопнула крышку фортепиано. Сколько я ее не упрашивала спеть еще, она не согласилась. Красивое имя Джин, правда Джеральд? Не дурное. А почему ты не зовешь ее мисс Мьюр? По ее просьбе. Она терпеть не может свою фамилию. Любит, когда ее называют просто Джин, даже без мисс. Знаешь, мне кажется, у нее был прелестный роман. Вот наберусь смелости и спрошу. В ее жизни точно были любовные переживания. Попомни мои слова. Выброси с головы эту чепуху. Как тебя мисс Мьюр, ручила? Некрасиво совать нос в чужие дела. Вот и следую ее примеру. Она особо хорошо воспитанная. А сегодня вечером попроси ее спеть. Это меня развлечет. Вряд ли она спустится в гостиную. У нас запланировано чтение и занятия в моем будуаре. Теперь это классная комната. Мама останется у себя в спальне, а гостиная престоловой будет предоставлена вам с Люсией в полное распоряжение. Спасибо. А чем займется Нед? Сказал, что посидит с мамой. Какой он славный наш Нед. Ты бы отбросил лень, да похлопотала его назначение в полк. Нед просто жаждет заняться делом, но сам тебя не попросит. Слишком горд. Ведь ты его просьбу уже столько раз игнорировал. и даже от дядюшкиной помощи отказался, хотя дядюшка сам ее предложил. «Очень скоро я этим займусь. А ты, дитя, больше не докучай мне карьеры, Неда. До сих пор он прекрасно жил с нами, ну и еще поживет. «Вот всегда ты так говоришь. А ведь знаешь, что его это тяготит, и он не хочет зависеть от тебя. Мы с мамой в таком же положении и не возражаем, но он мужчина». «Нед мне сказал, что возьмет дело в собственные руки». Тогда Джеральд, ты пожалеешь, что не помог ему вовремя. Мисс Мьюр следит за тобой в окно. Беги-ка лучше на прогулку, как она велела. А не то бронить тебя будет. Нет, только не она. Я ее ни капельки не боюсь, ведь она такая кроткая, такая милая. Знаешь, я ее уже полюбила. А ты скоро загоришь, как Нет, если и дальше будешь валяться на солнце. Кстати, мы с мисс Мьюр считаем, что Нет внешне интереснее тебя, Джеральд. «Я восхищаюсь вкусом мисс Мьюр и выражаю полное с нею согласие». Она сказала, что у Неда мужественный вид, а мужественность привлекательнее, чем красота лица. «Ах, как изысканно мисс Мьюр умеет выразить любую мысль! Ладно, мне пора». И Белла убежала, пританцовывая и мурлыча припев сладчайшие из песен, исполненных мисс Мьюр. Ковентри прикрыл лицо шляпой. «Мужественность привлекательнее, чем красота». «Что ж, Мюр права, но как, черт возьми, показать себя мужественным, когда совершенно не на что направить энергию?» Мысленно проворчал он. Через несколько мгновений его слух уловил шуршанье женского платья. Не шевельнувшись, Ковентри скосил глаза и увидел, что по террасе легко движется мисс МЮр, вероятно, намереваясь присоединиться к Белли. На лужайку вели всего две каменные ступени, и вот именно рядом с ними лежал Ковентри. Мисс Мьюр заметила его лишь когда собралась шагнуть на вторую ступень. Вздрогнула, оступилась, однако быстро овладела собой и, сумев восстановить равновесие, сошла с террасы. Уже миновав мнимого спящего, мисс Мьюр оглянулась и смерила его фигуру взглядом, в котором безошибочно читалось «презрение». Если после разговора с сестрой Ковентри чувствовал жгучую досаду, то теперь он рассвирепел, в чем не признался бы даже самому себе. Через какое-то время послышался голос Беллы. «Джеральд, скорее сюда!» — звала она, склоняясь над гувернанткой, что сидела на скамье, прикрыв ладонью лицо, словно мучаясь от боли. Ковентри нехотя подчинился. С земли он вставал нарочито медленно, однако поневоле ускорился, услышав фразу мисс Мьюр. «Не зовите его, он тут не справится». Интонация, с которой гувернантка произнесла слово «он», говорила лучше любых слов. «Что случилось, Белла?» — спросил Ковантри, причем вид у него был куда менее сонный, чем обыкновенно. «Ты напугал мисс Мьюр! Из-за тебя она подвернула ногу! Проводи ее до дома, ей больно!» «Придумал тоже. Затаился в траве, будто змея. Больше так не делай!» — раздраженно проговорила Белла. «Приношу свои извинения. Не угодно ли опереться?» Ковентри оттопырил локоть, однако мисс Мьюр холодно произнесла, смутив его. «Спасибо, но мне достаточно поддержки мисс Беллы». «А вот насчет этого позвольте усомниться», — заявил Ковентри, и жестом, решительность которого не оставляла мисс Мюр никаких вариантов, кроме повиновения, сам продел ее руку себе под локоть и повел девушку к дому. Мисс Мьюр проявила покорность, заверив, что боль скоро пройдет, а когда была усажена на диван в комнате Беллы, процедила в адрес Ковентри лаконичнейшее «благодарю». «Принимая во внимание те непривычные усилия, которые я приложил», мысленно отметил Ковентри. Она могла бы быть им полюбезнее. Он направился к Люсии, которая, как всегда, засияла при его появлении. В тот день мисс Миюр не показывалась до самого чая. Воспользовавшись тем, что в деревенском уединении семья Ковентри обедала рано и не принимала гостей, гувернантка не вышла к обеду. Спустилась она к вечернему чаю, была чуточку бледнее обычного и немного прихрамывала. Оказалось, на чай заглянул сэр Джон. Когда вошла мисс Мьюр, он беседовал с Джеральдом. Дядя и племянник отреагировали на появление мисс Мьюр легкими поклонами, какими джентльмены приветствуют гувернанток. Не было сказано ни слова. Мисс Мьюр заняла свое место возле спиртовки, на которой закипал чайник. Как только она села, Ковентри шепнул брату. «Принеси ей табуретку для ног и спроси о самочувствии». после чего пересказал сэру Джону дневной инцидент, словно его необычное внимание к гувернантке требовало объяснений или оправданий. — Что ж, понимаю, — закивал сэр Джон, — довольно милая особа. Красавицей не назовешь, зато она знает свое дело и хорошо воспитанная, а эти качества в представительницах ее класса ценнее красоты. — Не желаете ли чаю, сэр Джон? Нежный голос прозвучал совсем рядом. Перед двумя джентльменами с подносом, на котором дымились чайные чашки, стояла мисс Мьюр. «Спасибо, спасибо», — зачистил сэр Джон, всей душой надеясь, что гувернантка не слышала его последних слов. Ковентри же, взяв чашку, произнес любезно. «Вы проявляете великодушие, мисс Мьюр, обслуживая того, кто явился причиной вашей боли». «Я выполняю свои обязанности, сэр», — отвечала мисс Мьюр, тоном, в котором Ковентри явственно расслышал продолжение, «хоть мне это и не доставляет удовольствия». После чего мисс Мьюр вернулась на свое место за столом, чтобы с милой улыбкой вести беседу с Беллой и Недом. Второй кружок в комнате образовался вокруг Люсии. Хотя дядюшка и кузен были рядом, мисс Бьюфорд чувствовала досаду. ибо взгляды обоих джентльменов устремлялись к веселой компании за столом, а внимание беспрестанно переключалось причиной тому были то взрыв смеха то услышанный обрывок занятного разговора. люсия попыталась пересказать некую трагедию она приложила массу усилий, чтобы вышло увлекательно и трогательно однако посреди рассказа сэр джон расхохотался. И стало ясно, что слушал он совсем другую историю, куда более приятную. «Так я и знала!» — раздраженно воскликнула Люсия. «Белла понятия не имеет о том, как обращаться с гувернанткой. Они с Недом позабыли о разнице между своим положением и положением мисс Мьюр. Скоро это особо не будет годна для исполнения своих обязанностей. Она уже склонна к дерзости. Если моя тетушка не желает осадить ее, этим займусь я сама». только умоляю. Подожди, пока она закончит историю», — произнес Ковентри. Что до сэра Джона, он успел перебраться к столу. «Если тебя так занимает эта чепуха, последуй примеру своего дядюшки. Я без тебя обойдусь». «Вот спасибо». «Так я и сделаю». И Люсия осталась одна. Тем временем мисс Мьюр закончила рассказ и, кивнув Белли, удалилась. Словно не сознавая, какую ей оказали честь — и как скучно будет без нее. Нет поднялся к матушке в спальню, Джеральд пошел мириться с Люсией, сэр Джон пожелал всем спокойной ночи и отправился домой. Путь его лежал через террасу, на которую выходило окно будуара Беллы. Там горел свет. Окно было открыто. Сэру Джону захотелось перекинуться парой слов с племянницей, и он отодвинул штору. Прелестная сцена предстала перед его взором. Белла корпела над каким-то заданием, а подле неё, в низком кресле под лампой, сидела мисс Мьюр и читала вслух. Свет золотил её косы и смягчал черты худенького личика. «Не иначе читает какой-нибудь роман», — подумал сэр Джон и улыбнулся, полагая, что перед ним пара восторженных девиц. Однако вскоре он понял — это вовсе не любовная история, а историческая хроника. и читает ее мисс Мьюр с таким выражением, что каждый факт в ее подаче выходит занимательным, а образ каждого героя — незабываемым. Сэр Джон увлекался историей, но зрение его падало, и в последнее время он был лишен главной своей отрады. Ни один из чтецов не сумел ему угодить, и сэр Джон оставил всякую надежду. Теперь, внимая мисс Мьюр, Он размечтался о том, как скрасил бы его одинокие вечера этот хорошо поставленный приятный голос и завидовал Белле, что у той есть новая гувернантка. Внезапно зазвонил колокольчик. Белла вскочила и сказала мисс Мьюр. «Подождите меня, я буквально на минуточку сбегаю к маме, а потом мы продолжим читать об этом прекрасном принце». Белла исчезла. Сэр Джон хотел уйти так же бесшумно, как и появился под окном, но его внимание привлёк неожиданный поступок мисс Мьюр. Отбросив книгу на колени, она вдруг простёрла руки на столе, положила на них голову и разрыдалась, словно не в силах более сдерживаться. Потрясённый и заинтригованный сэр Джон на цыпочках спустился с террасы. Однако заснуть в ту ночь ему было не суждено. Краснодушный джентльмен терзал свой разум домыслами относительно молодой гувернантки, даже не подозревая, что именно этого девушка и добивалась.